— Идите через месяц, — сухо ответил он. — Через месяц? — воскликнула Катерина Александровна. — Ну да, глухи вы, что ли, — грубо проговорил Воронов. — Не взяли пораньше. — Что вы думаете, что у княгини только и заботы, что о вас? — Ну, место мне необходимо теперь. Нельзя ли... — Да вы уж не думаете ли, что княгиня так сейчас же и даст вам место? Места-то у нее не в карбане сидят. — — проговорил Воронов и повернулся спиною к Катерине Александровне. — Да вы, сударыня, у него толку не добьетесь, — спокойно проговорил штабс-капитан. — Он в военной службе не бывал и не знает, что значит военные действия. У него все через месяц, а вы лучше обратитесь к графине Белокопытовой и через нее добейтесь аудиенции у княгини. Катерина Александровна взглянула на штабс-капитана и совершенно не понимала, для чего он так усиленно моргает ей глазами и кивает головой на Воронова. — Вы можете обжаловать решение почтеннейшего Константина Ивановича, — продолжал штабс-капитан, поднимаясь с места. — А теперь пойдемте нам по пути. — Эй, как вас? — — крикнул Воронов, обращаясь к Катерине Александровне. — Если вы непременно хотите скорее знать решение княгини, то заходите через неделю. — Охота вам почтеннейше так беспокоить себя, — добродушно заметил штабс-капитал. капитан Вы, ваше благородие, шли бы своей дорогой и не вмешивались бы в чужие дела, — прошипел Воронов. — И, батюшка, с той поры, как мы поганых турок колотили, в привычку вошло в чужие дела мешаться, — ответил штабс-капитан. — Честь имею кланяться. Спустившись с лестницы, Катерина Александровна с искренней благодарностью пожала шершавую руку штабс-капитана. Он ловко приподнял фуражку и сделал какое-то Движение деревяшки, как будто желая расшаркаться перед своей собеседницей. «Главное, не унывать!» — произнес он. «Ведь это хамы и трусы! У нас кто кого перекричал, тот и прав. Это, знаете, с позволения сказать, как у шулеров. Кто кого в игре пересмотрел, тот и выиграл. Вам куда?» — осмелись спросить. «Далеко». На пряжку, ответила Катерина Александровна. А у меня там есть одни короткие знакомые, промолвил штабс-капитан. Вдовушка одна такая славная бабенка с сынишкой живет. Надо будет как-нибудь на днях завернуть к ним. Катерина Александровна промолчала, не находя ничего странного в том, что у штабс-капитана есть знакомая вдовушка, живущая со своим сыном на пряжке. но каково же было ее изумление когда штабс капитан начал ей рассказывать историю в довушке оказавшуюся не более не менее как историю матери самой катерины александровны да это значит вы говорите про мою мать улыбнулась катерина александровна выслушав историю своей семьи сильно разукрашенную пылким воображением философа «Неужели? Очень рад, очень рад познакомиться!» промолвил воин, нисколько не смущаясь, что он назвался коротким знакомым матери своей собеседницы. Сказав еще несколько любезных фраз и спросив подробный адрес Прилежаевых, штабс-капитан расстался с Катериной Александровной на углу Невского проспекта. Он жил за Невским монастырем, так как там около Невы, как он говорил, И воздух лучше, и все-таки есть, и в некотором роде, природа. Возвращаясь домой и раздумывая о том, что ей пришлось видеть в это утро, молодая девушка не могла не сознаться, что случайная встреча штаб с капитаном не только рассеяла в ней тяжелое впечатление, произведенное Вороновым, но и помогла ей в том отношении, что Воронов Месячный срок ожидания сменил на семидневный. Молодую девушку даже заинтересовал этот беспечный инвалид, этот философствующий нищий. И она не могла понять, почему она сразу, подобно своему брату, почувствовала к нему симпатию, тогда как он вообще не любил нищих и считал последним делом протягивание руки. В ней была не только простая нелюбовь по прошайству, Но ну, она чувствовала, что она сама скорее согласилась бы украсть, чем попросить Христа ради. Ей было тяжело и горько, что ее мать должна была кланяться дяде, что ее мать приняла с пятой чай от графини. Но, несмотря на все это, она все-таки не могла смотреть на штабс-капитана так, как она смотрела на старуху, живущую у них в кухне. Почему? Этого Она не могла объяснить себе. Прошла неделя. Катерина Александровна снова отправилась в домовую контору княгини Гиреевой. Прождав час в приемной комнате Воронова, молодая девушка, наконец, удостоилась свидания с дворецким. Он подошел к ней и объявил, что нужно подождать еще неделю. Константин Иванович действовал в этом случае по своему обыкновению. Он решился пригласить просительницу явиться к нему через неделю, чтобы потом снова сделать то же предложение и продолжать подобный образ действий до тех пор, пока просительница не устанет ходить к нему или не предложит ему вознаграждение за его хлопоты. Вознаграждения обыкновенно принимались им через жену, которая с участием расспрашивала просителей об их участи. Катерина Александровна увидала, что из-за ее хождения к дворецкому княгине выйдет очень мало толку, и решилась наведываться к нему еще раз, а покуда похлопотать снова о частном месте. У нее были захвачены с собою адресы тех лиц, которые требовали через газету прислугу, и она отправилась на поиски. Она уже не в первый раз решалась на подобные поиски и выносила из них очень безотрадные впечатления. Но, несмотря на это, она все-таки надеялась чего-нибудь добиться. Отыскав дом, означенный в одной из публикаций, Прилежаева позвонила у дверей, на которых красовалась визитная карточка с надписью «Николай Егорович Шершнев». Перед нею скоро отворилась дверь. «Могу ли видеть госпожу Шершневу?» спросила Катерина Александровна у растрепанной толстой служанки, отворившей дверь. «Вы, верно, место ищете?» спросила служанка. «Да». «Ну, идите вон прямо, барыня у себя, в спальной». «Как же так? Вы лучше доложите!» нерешительно промолвила Прилежаева. «Чего докладывать?» «У нас нежто, как у людей, у нас без докладу прет всякий сброд!» Небрежно ответила служанка, по-видимому, очень мало уважавшая своих господ. Катерина Александровна сняла солоб и тихо пошла по указанию служанки. Перед ней была отворенная дверь в спальню Шершневой. Эта комната была отделана светлыми обоями и обставлена мебелью, обтянутой розовым лощным калинкором, покрытым вязанными кружевами. На окнах стояли цветы, когда-то очень дорогие, но теперь сильно повысохшие. Между цветами распевала канарейка в роскошной, но запачканной клетке. Чем-то крайне молодым веяло от этой спальни. Казалось, она была отделана для новобрачных, но в то же время в этой мило отделанной комнате царствовал невообразимый хаос. На украшенной кружевом и кисеёю кровати лежали крошечные, затеяли в отделанные ботинки и спала Балонка. На мягком розовом кресле, походившем на раковину, лежало светло-зеленое шелковое платье, на полу валялись две игрушки, на одной из свечей висела легкая наколка из блонд и цветов. На розовом диване лежали черные панталоны и фрак. Казалось, что эта комната только что оставлена проснувшимися после бала хозяевами и ожидает, когда ее приберет, Не очень рачительная прислуга.